Глава 13. 23 июня, 5 часов 30 утра по Центральноевропейскому летнему времени. Италия, Кастель Гондольфо. Грей пересек огороженную площадь. Перед ним выселось четырехэтажное желтое здание со ставнями на окнах и массивными деревянными дверьми. Вход в летнюю резиденцию папы обозначал портик. В отсутствие понтифика летний дворец также служил музеем. Правда, сегодня дело обстояло иначе. После стычки накануне ночью дворец превратился в укреплённый бункер. В оцепление попала вся живописная деревушка с её мощёными улочками, сувенирными лавками и маленькими кафешками. Вдоль старинных дорожек выстроились военные автомобили, огороженную площадь патрулировали вооружённые солдаты в бронежилетах и шлемах. Это была часть папской жандармерии, ватиканской полиции, обученной не только расследовать преступления, но и бороться с терроризмом. Как и Ватикан в Риме, сотня акров летнего дворца принадлежали не Италии, а папскому престолу. Угрея и Сейхан проверили документы на двух блокпостах, у заграждения их досмотрели и проверили металлодетектором. Когда они, наконец, достигли высоких дверей портика, Их снова попросил предъявить документы мужчина в темно-синем блейзере. Судя по невыразительному лицу и тому, как выпирали подшитым по мерке итальянским костюмом мускулы, он тоже был из военных. По бокам от него стояли еще двое с наушниками, у которых под пиджаками скрывались пистолеты-пулеметы МП-7 и пистолеты П-320 в кобурах. Они не были облачены в свою обычную сине-красно-желтую форму, но Грей знал, кто они такие. Швейцарские гвардейцы. и не из регулярного патруля. Только элита швейцарской гвардии допускалась к службе инкогнито. Это был папский эквивалент секретной службы. Грей пока ждал, скрестил руки на груди и оглядел площадь. Небо на востоке уже окрасилось розовым, хотя солнце еще не показалось над горизонтом. И хотя тут расквартировали настоящую маленькую армию, Грей машинально высматривал любую угрозу. Он глубоко дышал, готовый приступить к действию. Неискончаемые блокпосты на дороге его достали. Сперва долгий перелёт до Италии, а после длинная дорога от авиабазы сюда. Сейхан коснулась его руки. "С ним всё будет хорошо", сказала она. По пути Грей постоянно справлялся о том, как продвигаются поиски Ковальски. На месте засады никого не нашли, там остались только лужи крови и стреляные гильзы. Водолазы до сих пор ныряли в поисках тела в тёмно-зелёной воде близ лежащего вулканического озера. Наконец, охранник вернул им документы. "Я, майор Боссар", представился он с жёстким швейцарским выговором. "Я вас провожу. Здесь, на территории Ватикана, вы постоянно будете у меня на виду. Следуйте за мной". Он провёл их за двери в сердце папского дворца. Внутри быстрым шагом направился по выложенным мрамором коридорам. мимо бюстов пантификов через гостевой салон, обставленный роскошной старинной мебелью. О том, что сюда водят туристов, свидетельствовали бархатные верёвки, ограждающие некоторые зоны. Впрочем, Грей прибыл сюда не на экскурсию. Наконец Боссар вывел их на широкий балкон с видом на безупречно ухоженный живой лабиринт. Папские владения здесь были обширнее даже, чем Ватикан, и включали не только дворцы и его сады, но и ещё небольшой лес, скрывавший древнеримский амфитеатр и 75 акров молочных угодий. Тут же был накрыт стол, чтобы роскошный вид на сад не пропадал даром. Трое завтракавших встали по приветствовать гостей. Мария Крендел вышла поздороваться с Сихом. Слава богу, вы оба приехали, затаив дыхание, произнесла она. Пожать руку Грэю подошёл отец Бейли. На этот раз весёлого блеска в его глазах как не бывало. "Я определённо согласен с оценкой доктора Крендел", с угрюмой решительностью произнёс он. Оставшись стоять у стола, монсьёр Ро кивнул в знак приветствия. Старый священник сменил привычное убранство на джинсы, чёрную рубашку и лёгкий пиджак, чтобы защититься от утренней прохлады. Заметив, что одного человека за столом нет, Грей поинтересовался Как дела у доктора Макнаба? Поправляется, ответила Мария. За ним присматривают в терапевтическом отделении при одной из папских вилл. Он потерял много крови, рана глубокая, но кость не задета. Есть новости о Ковальски? спросила Сейхан. От её заботливого тона рана в душе Марии раскрылась. Скрестив руки, она отвела взгляд. Нет, ничего, пробормотала она. Значит, он ещё жив. заключил Грей. Мария обернулась и спросила: "С чего ты взял? Погони испугнули. Они уходили спешно, и если бы убили Ковальский, то тело осталось бы на месте. Иначе зачем забирать или прятать его? Вообще твой трюк спас ему жизнь". "В каком смысле?" Мария с облегчением и надеждой подняла взгляд. "Если бы эти подонки сумели завладеть остралябией, хоть на шассе, хоть на тропинке у озера И им не пришлось бы сохранять жизнь кому-то из вас. Ковальский пристрелили бы на месте, увидев же, что в кейсе пусто, его захватили в плен, будут допрашивать. А откуда такая уверенность? Грей пожал плечами. Я бы на их месте поступил так же. Мария медленно опустила руки. Выражение страха ушло с её лица, а вот печать вины осталась. Откуда эти подонки вообще узнали, что мы сюда направляемся? И правда, спросил себя Грей. Откуда? Он повернулся к отцу Бейли. Почему мы здесь? Зачем пришлось везти астролябию в летний папский дворец? Бейли жестом пригласил их за стол. Вам надо поесть. Не успел священник отвернуться, как Грей схватил его за руку. Зачем? повторил он с нажимом. Майор Боссар шагнул вперёд, кладя руку на рукоять пистолета. Бейли жестом велел ему успокоиться и ответил: Мы тут, потому что так захотел монсьньор Ро. Он высвободил руку. Если вы соблаговолите к нам присоединиться, он, возможно, поведает о причинах. Раздражённо выдохнув, Грей последовал за священником. Когда все устроились за столом, заставленным блюдами с яичницей, свежим хлебом и изысканной выпечкой, Монсиньор Ро окинул собравшихся виноватым взглядом и начал: "Пердона ми. Сейчас я понимаю, что, возможно, не стоило выбирать это место для встречи". "Это не ваша вина", успокоил его Грей. "И всё же, почему вы пригласили нас именно сюда, в летнюю резиденцию?" Ро вздохнул, собираясь с мыслями. "Что вам известно о священном лорде Грей нахмурился и отрицательно покачал головой. Прежде он этого названия не слышал. Ро объяснил: "Официально первая Ватиканская библиотека была основана в 1475 году. Потом, в 17 веке, папа лев XIII изъял из неё самые ценные тома и записи и перенёс их в отдельный архив Архивос секрето Ватикано. Ватиканский секретный архив", подтвердил Грей. "Сей вздохнул Монсеньор Ро. Но задолго до Ватиканской библиотеки до секретного архива существовал Священный Ларец, личная библиотека Папы Римского, основанная в IV веке Папой Юлием. С тех пор она всюду сопровождала его преемников, куда бы они ни направились. Этот архив состоял из книг и теологических писаний, датируемых эпохой раннего христианства. Грей догадался, куда ведет Монсеньор. Священный ларец до сих пор существует, ро кивнул. Это поистине тайная библиотека нашей церкви. Бейли подался вперёд. Монсьеньор Ро является префектом ларца, его официальным попечителем. Ро принялся объяснять причину своего выбора. Священный ларец содержит сокровища настолько ценные и редкие, что и не возможно поделиться, и слишком еретические и опасные, чтобы их обнародовать. Вот почему астролябию надлежало доставить сюда. Грейвс взглянул на громаду летнего дворца, жёлтые стены которого в лучах утреннего солнца приобрели оттенок розового золота. Так священный ларец спрятан здесь? Нет, ответил Ро. Не совсем так. 6 часов 4 минуты. Куда мы идём? думал сей Хан, следуя за остальными по крыше папского дворца. С высоты открывался панорамный вид на озеро Альбано и примыкающие к нему лесистые холмы и вулканические склоны. Холодный ветерок с озера доносил ароматы апельсина и лаванды. Неудивительно, что папы спасаются от удушающей римской жары именно здесь. Часть панорамы скрывалась за двумя установленными на крыше серебристыми куполами обсерватории. Монсьеур Ро объяснил, обращаясь к Грэю. Сегодня эти обсерватории, по большей части достопримечательности, в миле отсюда обустроили две новые в бывшем женском монастыре. Мы как раз готовим программу обучения для летней школы по астрономии и астрофизике в доказательство, что наука и по сей день остаётся частью нашей религиозной жизни. Двое мужчин вместе с Марией шли впереди. А сзади следовал майор Бассар из швейцарской гвардии. Держит нас на виду, как и предупреждал. Обогнув каминную трубу, Сейхан ощутила тяжесть в животе, которая постоянно напоминала о Джеке, об оставленных материнских обязанностях. Сейхан уже трижды звонила Кэт, убедиться, что всё хорошо, что Джек прекрасно держится без неё. Монк заверяла её Кэт на седьмом небе от счастья. Столько лет в окружении женщин, вот теперь у него мужская компания. Он уже прикупил Джеку маленькую бейсбольную перчатку. Назад вы своего мальчонку не получите. Однако эти заверения не помогали унять чувство вины, рождённое вовсе не тем, что Сейхана ставила Джека, а тем, какой азарт она испытывала в командировке. Давно она не ощущала такой свободы и лёгкости. 9 месяцев носила Джека под сердцем, Потом, родив, заботилась о нём днём и ночью, и всё это время не оставалась по-настоящему одна. И вот, впервые за время, которое казалось ей годами, Сейхан принадлежала только себе, стала собой. Пока снова не ощутила, как притекает молоко, напоминая, что скоро надо будет сцеживать, напоминая, что она по-прежнему связана с другим человечком. Это лишь временная передышка, Не успела она как следует всё обдумать, как они дошли до лестницы одной из обсерваторий. Поднимаясь, Грей оглядел огромную конструкцию. Не понимаю, как обсерватория связана с тайной библиотекой. Вообще-то сюда в начале 20 века папа Пий X перенёс из Ватиканской библиотеки сокровище астрономического толка, в том числе оригинальные работы Коперника, Галилео и Ньютона. Мария, шедшая сразу за монсьёром, поинтересовалась: "Вы поэтому просили доставить древнюю астролябию сюда, в астрономическую библиотеку?" Остановившись на верхней ступеньке, ро обернулся. "К несчастью, нет. Это не та библиотека, куда надо бы доставить астролябию." Монсьёр открыл двери и провёл гостей через небольшую прихожую в просторный сводчатый зал. Здесь пахло маслом и лаком с лимонной отдушкой. В центре Нацеленный в закрытые створки отделанного деревом купола стоял телескоп. Проходя мимо него, Роп дружески похлопал его по корпусу. Этот старый прибор стоит здесь с 1935 года. Его установили за 10 лет до того, как родился я. Он указал себе под ноги, в комнате прямо под нами. Сихан вскинулась. Так вы здесь родились? В этом дворце? Ро широко улыбнулся. «Я один из отпрысков папы». Грей в недоумении остановил монсеньора. «О чем это вы?» Улыбка Ро сделалась шире. Во время Второй мировой войны папа открыл летний дворец для беженцев с оккупированных территорий. Как для католиков, так и для евреев. Здесь собралось больше 12 тысяч человек, включая беременных женщин. Так спальня папы стала полевым родильным домом. На этом святом Адре родилось около полусотни детей. А, теперь ясно, кевнул Грей. Как они стали детьми Папы Римского? Ро пожал плечами и пошёл дальше. Что удивительно в том, что я до сих пор считаю это место своим домом. Дойдя до противоположного конца купола, монсиньор остановился у неприметной панели красного дерева в стене, достал из кармана глянцевую ключ-карту из вороненого металла. На каждой ее стороне имелось серебряное тиснение в виде короны поверх двух перекрещенных ключей. Герб Папы Римского. На первый взгляд обе стороны были идентичны, однако на одной, более темный, ключ смотрел влево, на другой вправо. Сейхан и Грей переглянулись. Оба это заметили и оба поняли смысл тиснения. Оно символизировало тайный круг внутри католической веры, известный как церковь Фомы. Отец Бэйли, как и монсиньор Вигор Верона когда-то, тоже был членом носителей карты. Эта группа избранных следовала предписаниям гностического Евангелия, так и не вошедшего в Библию, и Евангелия от Фомы, основной принцип которого гласил: "Ищите и обрящайтесь". Они верили, что ядро христианских учений в том, чтобы не прекращать поисков Бога в мире и в себе. Сихан от откровению не удивился. Кто же лучше остальных годится в префекты тайной Ватиканской библиотеки, как не член тайной церкви? Ров вставил карту в скрытый паз, и панель отъехала в сторону, открыв кабину лифта. "Пошли вас", сказал монсиньор, жестом приглашая всех внутрь. Сюда майор Басар за гостями не последовал. Видимо, то был мост переходить, который ему было недозволено. Внутри монсиньор провёл картой над считывающим устройством. Двери закрылись и лифт стал опускаться. Куда мы? спросил Уорг Грей. В древнее подземелье. Старейшая часть дворца датируется XIII веком. Впрочем, вы наверняка заметили в окрестном лесу амфитеатр. Он часть крупного комплекса виллы императора Домициана. Дворец стоит на её руинах, и мы сейчас спускаемся к старым резервуарам и колодцам. Насколько стары эти руины? — спросила Мария. — Некоторым частям две тысячи лет. — Другими словами, это заря христианства, — сказал Грей, припомнив, что ранее Ро говорил о содержимом тайной библиотеки. Ро улыбнулся. — Самое подходящее место для священного ларца. Лифт дернулся, остановившись, и двери открылись. Покинув кабину, компания попала в просторный кирпичный подвал. Его стены расходились кругом диаметром в 30 ярдов. Купол поддерживали толстые каменные арки с зарешечёнными лампами. Подобное архитектурное решение Сейхан видела в древнеримском форуме, и здесь, чуть ранее. Мария поражённо озиралась по сторонам. Это копия обсерватории наверху, только из камня. То, что вверху аналогично тому, что внизу. Чуть улыбаясь, напевно произнёс Рог: "Цитируйте из изумрудной скрижали Гермеса Трёхъегисты". обернувшись, спросил Грей: "Эсэто". Слова более чем уместны, учитывая то, что я намерен показать. Гермес был древнегреческим богом, обладавшим запретным знанием вселенной. Род двинулся вглубь подземелья. "Идёмте". Из помещения вели три коридора. Вдоль стен ближайшего тянулись ряды тяжёлых металлических дверей, рядом с которыми на стенах горели красные огоньки электронных замков. А за дверьми наверняка скрывались тысячелетние сокровища. Однако Монсеньор провел их не туда, а под арку, к двери красного дерева, окованной черной жестью. Судя по виду, дверь стояла тут еще со средних веков. Потянув за крупное кольцо, Ро открыл ее. Гостей приветствовали отблески огня и волна теплого воздуха. За порогом оказался небольшой читальный зал, завешанный гобеленами. В притирку к стенам шли длинные столы с лампами в абажурах. Вокруг наклонного пипитра стояло четыре крылатых кресла, а на нём под шёлковым покровом лежал большой том. Чуть дальше потрескивал и плевал искрами небольшой камин. В одном из кресел сидел отец Бейли. При виде гостей он встал. Чуть ранее он отделился от группы, чтобы, наверное, привести ещё кого-то на встречу в подземельех дворца. Мария поспешила вперёд. Мак, бородатый климатолог остался сидеть. У него было забинтовано плечо, рука висела на перевязи. А вы вовремя спустились. Мария принялась было суетиться вокруг него, но он заверил её, что чувствует себя лучше. Меня накачали под самое горлышко, сказал он, указывая на руку, в которую, видимо, ему вставляли катетер для переливания крови. Чувствую себя как новенький. Сейхан, в которую стреляли слишком уж часто, знала, что климатолог врёт. К тому же он выдал себя, поморщившись, когда садился прямее. "Не хотелось пропускать презентацию", добавил он. Бэйли нахмурился. "Доктор Макнаб единственный, кто видел карту на борту арабского корабля. Нам требуется его подтверждение". Грей подошёл ближе, остальные потянулись за ним. "Подтверждение чего?" Бэйли снял покров с книги на пепитре и все увидели, что это вовсе не книга. На подставке стояла, отражая свет, большая золотая карта в бронзовом кожухе. Топографическое изображение Средиземного моря и окружающих его земель. Мак ахнул, не удержавшись и забыв о боли, он встал. Это именно то, что мы нашли на корабле. Успокоившись немного, он обернулся к остальным. Только это не та карта. Она сохранилась куда лучше, и здесь нет астролябии. Грей помрачнел, устав от секретов. Откуда же она? Кто её сработал? ответил Бейли. Её автор великий учёный и художник. Ро покровительственно выступил вперёд и посмотрел на собравшихся. "Это работа Леонардо да Винчи", произнёс он.